Репьем цепляется, зубы скалит, а сам помирать собрался. «Видали, гуся!» — казак отодвинулся от друга, потом встал, заскрипел лыжами. «Мертвому-то бояться нечего, и нужды тебе никакой, лежи, полеживай. А что без тебя буду делать хворые? Разве один я управлюсь с ними? Ты вот пожалел бы господина лейтенанта, он едва на ногах держится, а все о других печалится. Ты его пожалеешь, не себя». — На разе по своей воле помирать хочу, — оправдывался казак Парфентьев. — Что ни день, то по два-три человека хороним, а еще только февраль. — Жить охота, Кир, дома бы побывать, жениться. Замолчали казаки, посматривали на вымершее солнце, подставляли грубые лица ветру. Иногда подувало невнятным теплом, и воздух пах, Влажной хвоей. Осенью собирался в походы к Японскому морю, Через тайгу до сопки к А пришлось всю зиму могилы. Не покидали мрачные мысли Парфентьева. «Зарядил про одно и то же», — сердился Белохвостов. «Хватит рассиживаться, айда на пост, нас хворые ждут. Может, мы тут прохлаждаемся, а на пост прибыл Дмитрий Иванович Орлов» навез всякой провизии, а ему и чаю согреть некому. семён Парфентьев послушно надел шапку, оглянулся на толстый угрюмый крест и покатил к зимовью. Мой друг! И сегодня на прах матросов я бросил горсть мерзлой земли. Сколько еще придется Парфентьеву вытесать березовых крестов, один бог знает. Когда будет известно о драме в Николаевской гавани, люди ужаснутся. Одни обвинят нас в бездействии и неумении организовать досуг и труд зимовщиков, найдут десяток способов, как было бы можно обойтись без жертв. Другие, зная северный климат, когда на кораблях и в зимовьях полных провизий вымирали все до одного, эти помолчат в раздумье, искренне сострадая нашей участи. Болезнь начинается с обыкновенных цинготных синих пятен или сыпи, потом вдруг перейдет в понос или в водяную, или в удушье, и через несколько дней человека как не бывало. Даже накануне человек чувствовал себя хорошо, нагнулся положить дрова в камин, обморок, и дух вон. Может быть, потом, если сам останусь жив, время подскажет мне тот единственный, но уже бесполезный выход, чтобы я смог вырвать у смерти несчастных, и до конца моих дней не будет мне покоя. Но теперь все продумано, все средства испытаны. Не в силах помочь мне делом и советом командира кораблей Клинковстром и Гаврилов. К иным смерть по-своему великодушна. Сначала отнимает у обреченного физические силы, изнуряет его организм болезнями. Человек готов помереть, только бы избавиться от мучений. Потом смерть отнимает память, разум. А другой отходит с ясной головой. Он чувствует, как холод подбирается по ногам к животу, груди. Какие мучения мне надо пережить, чтобы забылись кроткие, молящие о помощи глаза. Последние просьбы позаботиться о малых детях, жене, о старушке матери, которая ждет сына где-то в Орловской губернии. Сегодня была оттепель, закапала с крыши. Больные выходили из казарм, и, как слабые дети, радовались капели, ловили капли ладонями, прислушивались к их звону и ненасытно вдыхали терпкий запах растаявшей лиственницы. Я тоже бродил на лыжах в лесу. Небо казалось мне необычно синим, и писк синиц стал задорнее. Как долго не приходит весна! Я еще никогда с такой надеждой и нетерпением Не ждал весны. Ваш Николай Башняк В марте налетали пурги, неистовые гулкие, Но морозы выдохлись, даже вода в проруби не замерзала. С юга робко подувало теплом, Сверкал влажный снег на крышах. Служивые, дождавшись весны, больше не помирали. Широкую могилу, приготовленную для нескольких покойников, засыпало вьюгой.